Глава двадцать девятая. Соня. «После того злополучного вечера, когда я нашла на теле сводного брата Шрамы, прошло две недели. Все это время я его не видела. Он не появлялся дома и в университете. До вчерашнего дня он ночевал у Кима, а потом сказал, что снял квартиру. Не мне, конечно же, сказал. Киму. Мы общаемся, делаем вид для всех, что пара». хотя абсолютно не понимают для чего тана нет ему наверняка никто не расскажет потому что он мало с кем разговаривает и не собирает сплетни ты слышишь стефания толкает меня в бок что на соревнования во сколько идем куда на фристайл», поясняет подруга но яснее не становится о чем ты Я и слов-то таких не знаю, не то чтобы понимать, куда именно Стефа пытается меня затащить. «Ким тебе не сказал?» — таращит на меня глаза. «А ты об этом?» Когда я сказала Стефе, что Ким вроде как теперь мой парень, она посмотрела на меня так, словно у меня белая горячка, и пора вызывать санитаров. Признаваться нельзя, поэтому пришлось импровизировать. Я сказала, что мы пока присматриваемся друг к другу, Но взаимная симпатия определенно есть. Теперь, чтобы не подставлять Кима, приходится сделать вид, что я в курсе об этом мотофристайле. Так во сколько? Как скажешь. А ты поедешь не с Кимом? Мы это не успели обсудить. О, понятно. От дальнейшего риска провалить компанию меня спасает расписание. Мы со Стефой расходимся по аудиториям, Где я пишу Киму СМС с вопросом о том, что за соревнования сегодня планируется. Ким, это больше тренировка перед масштабным выступлением, приходит мне сообщение. Я его несколько раз перечитываю, прежде чем понять, о чем еще спросить. Соня, подруга собирается посетить тренировку и тащит меня с собой, но так как мы встречаемся, в кавычках, спрашивала, поедем мы вместе или нет, пишу в ответ. Почему-то у меня ощущение, что я напрашиваюсь, но когда приходит ответ, расслабляюсь. Ким, конечно, вместе. Я подумал, что тебе будет неинтересно, поэтому не приглашал. Ким, я заеду за тобой в пять. Сообщения приходят один за другим. Прочитав последнее, быстро печатаю ответ и прячу телефон. Соня, хорошо, я буду ждать. После пар отправляемся по домам. Стефа в предвкушении. Оказывается, такие соревнования ребята проводят каждый год, чем невероятно радуют всех поклонников. А их, между прочим, немало. Здесь почти все, учащиеся в университете, да и другие тоже, ведь мероприятие довольно известное, его рекламируют и даже делают ставки. Я, конечно же, прежде о таком не слышала. Было некогда вникать в активную жизнь молодежи города. Теперь все изменилось. Больше всего я скучаю по маме. По нашим с ней разговорам, по выходным, которые мы проводили вместе, по ее блюдам, которые она старательно для меня готовила. Сейчас ничего этого нет. Она возвращается домой, когда я уже сплю, уходит, когда я еще сплю. Мы бы могли пересекаться в выходные, но в этот раз они с Богданом Петровичем уехали, и я осталась одна. Я понимаю ее новую жизнь. У нас все изменилось. Мое поступление, ее работа. Новый мир, который прежде никто из нас не видел. Мы обе пытаемся урвать максимум, но, вы забываем о времени, которое раньше проводили вместе. Я полностью собрана, когда слышу рев двигателя во дворе. Хватая куртку с вешалки, и сбегаю по лестнице вниз. Там наталкиваюсь на маму и Богдана Петровича. Сегодня они подозрительно рано вернулись. «Сонечка». Мама заключает меня в объятия, а затем замечает в моих руках куртку и спрашивает, «Ты куда-то собралась?» «Да, мам». Киваю и бросаю взгляд на часы. «Без пятнадцати, значит, кем еще не приехал?» «Я как-то не рассчитала, что сегодня мама вернется так рано. Думала, что ускользну из дома, и она не узнает, куда и с кем я поехала». «А куда?» Следует вполне ожидаемый вопрос. Со Стефой на соревнования по мотофристайлу. «Врать я не умею и не люблю. Маме особенно, поэтому выдаю правду». Она хмурится, словно пытаясь вспомнить, что означает это необычное слово, которое употребила ее дочь. Зато в разговор встревает Богдан Петрович. «И где это ваше соревнование проходит?» Его голос звучит вкрадчиво: «Я не знаю». Пожимаю плечами. «За мной приедет друг». «Друг?» — ахает мама. «Мальчик?» После этого все закручивается. Естественно, без подробностей мама никуда не соглашается меня отпустить, а рассказ занимает немало времени. Мы сидим в гостиной, втроем: Я, мама и Богдан Петрович. Он мой рассказ слушает равнодушно. Ему, в общем-то, без разницы, с кем я собираюсь встречаться, хотя, услышав имя Ким, оживает». «Доченька, он хороший парень. Мама, мы просто дружим. Вообще-то я говорю чистую правду, но мама почему-то не верит. С такими парнями невозможно просто дружить», — рубит на корню Богдан Петрович. «Парни, в принципе, не заинтересованы в дружбе. В какой-то момент мне кажется, что никто меня отсюда не отпустит. Непрекращающиеся нотации от мамы, непонятные вставки от Богдана Петровича. Когда я слышу рев двигателя во дворе, отчаянно стану. Понятно же, что останусь я сегодня дома, с позором. Не удивлюсь, если мама даже поговорить, Ким у меня не отпустит. Это тот мальчик? Мама рвется к выходу. Хочу с ним поговорить. «Мама!» — кричу ей вслед. Но она и сама останавливается на выходе из гостиной. Причиной ее заминки является тан. Он входит в комнату, перебросив через плечо большой рюкзак, удивленно смотрит сначала на маму, затем на меня и только потом замечает отца. «Я успел на семейный совет?» — хмыкает, глядя на нас. «К сожалению, надолго не задержусь. Уезжаю». Он направляется к лестнице и даже не останавливается, когда Богдан Петрович басит: «Ты не поедешь на свои соревнования». Дан пропускает его словами мимо ушей и быстро взбегает по лестнице. Мама возвращается в гостиную, смотрит то на меня, то на Богдана Петровича, то на второй этаж. Видно, что растерялась и что говорить не знает. Обстановку разряжает Ким, входящий в гостиную с задержкой. То, что мы тут все собрались, его немного удивляет, но он спокойно проходит, словно это его дом, и машет мне рукой. Соня никуда не поедет. Встревает Богдан Петрович. Понятия не имею, когда к нему перешло право решать за меня, а потому хмурюсь. Мне это не нравится. Но еще больше не нравится то, что молчит мама. Она стоит, словно не знает, что сказать и чью сторону выбрать. Мама, обращаюсь к ней. Я уже взрослая и совершеннолетняя. Я могу сама решать, куда идти. Да, но я думаю, Бодя прав. И тебе лучше остаться дома. Ушам своим не верю. Ошарашенно смотрю на маму, перевожу взгляд на самодовольного Танского старшего. Он что, всю семью в ежовых рукавицах держать будет? И ладно бы сын, но моя мама, я... Да как он вообще смеет? Мама, это просто соревнование. Я буду зрителем. Только и всего. Там ничего не случится. Я жду, что она примет решение сама. Но мама... Моя мама, которая всегда была сильной и независимой, вдруг смотрит на своего будущего мужа, ищет ответа у него, а он мотает головой. Не разрешает. Она поедет. Резкий голос за нашими спинами заставляет меня вздрогнуть. Тан спускается по лестнице уже с другим рюкзаком и в другой одежде. Я ее забираю. Добавляет равнодушным тоном и кивает мне, чтобы вставала. Я не хочу перечить маме. Но понимаю, что она в этот момент и не решает абсолютно ничего. А слушаться постороннего мне человека я не намерена. Встаю с дивана и решительно иду к Киму. Я всегда слушалась. Сколько себя помню, со мной никогда не было проблем. Но все изменилось. Наша жизнь стала другой. Мы больше не живем в своей квартире, где были счастливы столько лет с папой. Теперь мы живем в огромном холодном доме, где даже сводный брат мне не рад. «Наташа», — голос Богдана Петровича звучит вкрадчиво: «Я думаю, э -э -э Соня может пойти», — слегка заикающимся голосом выдаёт мама. А я уверен, что нет. Когда я прохожу мимо Танского-старшего, он хватает меня за руку, останавливает, не позволяя сдвинуться с места. Боковым зрением вижу, как дернулся Ким, и машинально отмечаю то, что ничего не говорит мама. «Абсолютно!» «Убери от нее руки!» Грубый голос Таны выводит меня из оцепенения. Я, наконец, нахожу взглядом маму. Смотрю на нее выразительно и долго. Только она предпочитает отвернуться. Позволяет решить проблему своему будущему мужу. Решить, можно мне гулять или нельзя. «К себе в комнату», — командует Танский старший. «Оба, живо!» «Я не пойду». Сразу ставлю его перед фактом. Не знаю, что он сказал моей маме, но на меня его угрозы не действуют. Я видела его жестокость на лице Тана. Знаю, что он может ударить, но не боюсь. Хотя отчего-то уверена, что мама за меня не заступится. Не выходит у тебя, да? Хмыкает Тан. Не сыном, не вот с дочкой. Не получается быть хорошим папочкой. Я прикрываю глаза, с ужасом осознавая, что Стас специально его провоцирует, злит. Только вот зачем? «Я давно сказал, что никаких соревнований больше не будет», — грозно заявляет Богдан Петрович. «А я уже говорил, что мне похуй на твои слова», — огрызается Стас. «Давайте успокоимся», — влезает, наконец, мама. Никто, конечно, не успокаивается. Богдан Петрович только сильнее разъярился после слов сына. Он отталкивает меня от себя так сильно, что если бы не быстрая реакция Кима, я бы свалилась прямо на пол. Вместо этого оказываюсь в крепких объятиях и не осознаю, как сама хватаюсь за сильные руки. Дальше все происходит слишком быстро. Я успеваю заметить суету, услышать вскрик мамы, а затем обернуться и наткнуться на бешеный взгляд Стаса и разбитый нос его отца, из которого льется кровь. «Ой, ёбок!» — выплёвывает Стас. Следом подхватывает у ног рюкзак, перебрасывает его через плечо и идёт к нам. Он зол, от него исходит дикая агрессия, но в этот момент я почему-то его не боюсь, ни капли. Мне куда страшнее осознавать, какое чудовище моя мать выбрала себе в спутники, и что от него мы все теперь зависим. Чего встали на выход, не церемонится тан. Ким тянет меня к выходу, но я все еще оборачиваюсь. Вижу, как мама суетится вокруг Богдана Петровича, но больше всего замечаю его разъяренный взгляд, направленный прямо в мою сторону. Меня до костей пробирает. но как следует подумать об этом, нет времени. Мы выходим из дома и направляемся к машине. Тан идет впереди, а мы с Кимом держась за руки сзади. «Быстрее», — командует Стас. «У нас там, между прочим, соревнования. Ждать, пока вы налижетесь, никто не будет». «Давай без этого», — отбивает Ким и помогает мне сесть в машину.